Часть 2. Глава 31. Карен. Как вы себя чувствовали после нашего прошлого сеанса? Джессика Гамильтон вопросительно приподняла бровь, глядя на Карен. Ей так показалось, или они на самом деле стали менее густыми, чем во время их последней встречи? И она накрасила губы? Карен непроизвольно сжала свои. Сегодня утром, собираясь на работу, Она думала об Элеоноре и совершенно забыла накрасить губы. Она испытывала раздражение из-за того, что отправилась на работу, не проверив макияж, и из-за того, что позволила пациентке заставить чувствовать себя неполноценной. «Мне наскучило отвечать на ваши вопросы. Я разочарована, что вы не понимаете меня, только задаете эти вопросы. Как вы себя чувствуете?» И больше ничего. С моей стороны было глупо думать, что сеансы помогут. Джессика поставила локоть на подлокотник дивана, опустила лоб на руку. Казалось, что ей все надоело. А чего вы ожидали добиться к этому времени? Пациентке некомфортно от нового направления, которое наметилось во время сеанса. Это проявляется в раздражении из-за отсутствия продвижения вперед. Я думала, что вы окажетесь более проницательной. Подскажите, как избавиться от головных болей и навязчивых мыслей. «Я не ожидала, что мне придется говорить вам, как я собираюсь со всем справляться сама». Карен попыталась говорить спокойно, чтобы у Джессики не создалось впечатление, будто она на нее давит, желая услышать детали. «Ваши отношения продолжаются?» Джессика с любопытством посмотрела на нее, И у Карен не в первый раз появилось ощущение, будто девушка пытается заглянуть ей внутрь в поисках ответов на вопросы, который она еще не готова представить. Словно Карен находится под микроскопом, а Джессика пришла сюда, чтобы ее препарировать. «Если бы у вас была возможность перенестись назад в прошлое и убить Адольфа Гитлера, вы сделали бы это?» Это был совсем не тот ответ, который Карен ожидала. Она колебалась. «Я думаю, что большинство людей ответили бы положительно» потому что это убийство было бы оправданным ради спасения тысяч жизней». Джессика улыбнулась, словно уже знала, что скажет Карен. «Интересно, вы избегаете ответа, говоря, что, по вашему мнению, сделало бы большинство людей?» «Да уж интересно. Словно над ней проводится эксперимент. А она, бабочка в банке, которая бьется крыльями о стенки, зная, что лететь некуда». Джессика молчала несколько секунд, отчего создавалось впечатление, будто она размышляет над следующим предложением. Но даже тогда Карен казалось, что каждое слово Джессики спланировано заранее. Она не говорит, а читает сценарий, спрятанный у нее внутри. «А если бы у вас была возможность перенестись назад в прошлое и убить мать Гитлера, вы сделали бы это? Пожертвовали бы жизнью невинного человека» чтобы тысячи других остались в живых. Вас интересуют вопросы морали и нравственности в целом? Или мое мнение по этим вопросам? Карен старалась не показать, что выведена из равновесия, но чувствовала, как у нее горит лицо, и понимала, что Джессика это тоже видит и слышит, как резко стал звучать ее голос. Меня интересуют люди. Если Джессика и увидела, что Карен некомфортно, Ей было на это плевать. Они могут заявлять, что верят в одно, а затем поступать совсем по-другому. Меня поражает, как мы можем цитировать свой моральный кодекс, а потом полностью им пренебрегать, если он противоречит тому, как мы хотим жить. Вот он, когнитивный диссонанс. Если кровь действительно могла бы застыть в венах, Карен не сомневалась, что ее собственное превратилось бы в лед. Эти слова когнитивный диссонанс. Она упоминала их при Джессике? Это был ее первоначальный диагноз, объясняющий головные боли напряжения. Но пока Карен не видела и не слышала ничего, чтобы подтвердила их наличие. Карен не считала, что пациентам на раннем этапе следует сообщать диагноз. Если она ошиблась, может создаться неправильное впечатление, а люди часто воспринимали только ее первые слова — и отказывались слушать про какие-то другие варианты. Это могло быть совпадение. Конечно, такое было возможно, но только не в этом случае. Джессика Гамильтон знала диагноз, который уже поставила ей Карен, и использовала его, чтобы поиздеваться над ней. «Я вас знаю», — говорила она, — «я опережаю вас на один шаг. Расскажите мне, что знаете про когнитивный диссонанс». Джессика улыбнулась так, словно Карен прочитала реплику из написанного ею сценария. «Это несоответствие между мыслями и убеждениями человека и его действиями. Например, я думаю, что спать с женатыми мужчинами в общем и целом плохо, но в реальности я продолжаю это делать». В таком случае... В качестве примера можно привести людей, которые отправились на экскурсию по подземным пещерам, и беременная женщина на большом сроке которая шла впереди, застряла у входа из пещеры. Начался прилив, поднимался уровень воды, и вскоре единственным человеком, который окажется в безопасности, будет эта застрявшая в камнях женщина, потому что ее голова находится над водой. У людей в пещере была шашка динамита и выбор — взорвать невинную женщину и спасти всех остальных или сохранить ей жизнь и обречь всех других на смерть. Джессика рассказывала про этот случай, словно он был взят из реальной жизни. Но история была выдуманной, и Карен слышала ее миллион раз в различных вариациях. Она обсуждалась в работах по этике, когда она еще училась в университете. Ее использовали для дебатов. Утилитарная этика против деонтологической. И что они сделали? Спросила Карен, словно прилипшая к креслу в ожидании ответа Джессики. Ее взорвали. Карен услышала шипение и поняла, что это она сама втягивает воздух между зубов. Джессика улыбнулась, видя, как ей не по себе. Затем закинула ноги на диван и подогнула их под себя. Обычно такая поза воспринимается как классический признак самоуспокоения, но только не в случае Джессики. В ее случае это было доминирование. И Карен никогда раньше не доводилось встречать человека, которому у нее в кабинете было бы так комфортно, чтобы он мог принять такую позу. Она почувствовала раздражение при мысли о том, что грязь с обуви пациентки остается на ткани, когда она ёрзает. Стала бы она класть ноги на диван у кого-то дома. Джессика снова подала голос. «Давайте поговорим про Адама». «Адама? Вот оно». Сейчас Джессика призналась в истинной причине своего появления здесь. Карен попыталась сделать непроницаемое лицо игрока в покер. Адама? У нее уже так хорошо получалось сохранять нейтральный тон во время этих сеансов, что ее слова начинали звучать так, будто вылетали из говорящих часов. Э, Джессика посмотрела на нее в недоумении. А кто такой Адам? Вы сами сказали. «Давайте поговорим про Адама», — напомнила ей Карен. Но Джессика выглядела так, словно на самом деле ничего не понимала, и уверенность Карен пошатнулась. Ей вполне могли послышаться эти слова. «Или я схожу с ума». Джессика покачала головой. «Я сказала, давайте поговорим про него. Вы спрашивали про мои отношения. Они стали более серьезными. Теперь моя жизнь с ним — Это и есть настоящее. А когда он со своей женой, можно считать, что у них просто любовная интрижка. Карен не могла говорить. Слова Джессики задели ее за живое. И у нее появилось чувство, что девушка именно этого и добивалась. Она хотела, чтобы мысли Карен крутились в голове, как последний носок в барабанной сушилке. Не успела Карен оправиться от откровения заставившего ее сердце остановиться на секунду, как Джессика добавила скорости. Карен прилагала усилия, чтобы снова взять себя в руки. У нее было чувство, что она на допросе, и собеседник, сидящий напротив, точно знает следующий вопрос, а она сама даже не может предположить, на какую тему он будет. Она не собиралась позволять Джессике так действовать. Она здесь главная, а Джессика просто девушка. «Просто девушка!» «Вы много думали про его жену после того, как начали со мной говорить?» Джессика уставилась на нее стальным взглядом. «Постоянно думаю». «И что это за мысли?» Джессика заёрзала на диване. Карен было некомфортно просто смотреть на нее. «Разные. Иногда я представляю, как она набирается решимости и уходит от него». Иногда я представляю, как она приходит ко мне на работу, чтобы встретиться со мной лицом к лицу, ударяет меня, кричит на меня и делает хоть что-то. Порой я представляю, как сама иду к ней выяснять отношения. Рассказываю, чем занимается ее муж, чтобы просто посмотреть на выражение ее глупого лица. На прошлой неделе я заснула у себя за письменным столом, и мне привиделось, что я забираю у нее этот кричащий кулек с дерьмом и блевотиной, И прячу его, наслаждаясь ее паникой. Эти заявления вызвали у Карен меньшее беспокойство, чем все остальное в поведении Джессики. Для нее не было чем-то необычным слышать подобные вещи. Это случалось почти каждый день. У большинства людей мысли в какой-то степени беспорядочны. На мгновение возникает образ: ты бьешь кулаком в лицо начальника, который только что назвал тебя идиотом. Или кричишь на женщину, потому что она влезла вперед тебя в очереди в супермаркете. Но обычные люди знают, что их мысли не повлекут за собой поступки. Этим они отличаются от Теда Банди и подобных ему. Примечание. Тед Банди — американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил. Действовал в 1970-е годы. Конец примечания. Джессика Гамильтон пыталась ее испугать, но Карен никак не могла понять, зачем. «И как вы себя чувствуете после таких мыслей?» Джессика посмотрела на ноготь большого пальца и принялась теребить заусенец. «Виноватый. Кому вообще такое в голову придет? Последнее заставило меня чувствовать себя ужасно. Действительно ужасно». «И именно этим мы отличаемся от психопатов», — подумала Карен. Чувством вины. Страхом от того, что наши мысли определяют нас. Хотя в действительности только наши поступки имеют значение. Джессика внезапно подняла голову и посмотрела Карен прямо в глаза. «И кое-что еще. Что еще, Джессика?» «Я испытывала возбуждение. Думая о том, как ей навредить, я испытывала возбуждение».